КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА Вчера во время стурма наркопритона был зверски убит прапорщик Петренко. На данный момент состояние прапорщика нормализовалось. <связь> <связь> <связь> Покупатель приходит в гастроном и говорит продавцу. Дейте мне по книгу восторгов. Чего? Книгу восторгов, Вот бывает... Книга залоб, а книга восторгов мне нужна, пожалуйста. Нет, а хокей у нас нет. Восторгов нас адрес еще никто не писал. Ну так заведите, сделайте милость. Я первым сделаю запись. Моя теся отравилась вас и колбасой. Вы не знает сколько тебе лет? Да, частично Идет допрос серийного убийцы. Следователь предъявляет фотографию. Вы знали эту Зенсину? Да. За что вы ее уберили? Не любила. А вот эту знали Зенсину? Да. За что вы ее любила. Вот да. да. любила? А За что вы ее А А одна За что вы Да... Была... Но я её тоже убил! Верончик, пожалуйста! А это правда, что вы страшный человек? Не знаю! Ну когда... Хожу ночью по кладбищу, все лежат тихо и спокойно